Широко применялись особые кубы для кипячения воды, сконструированные таким образом, что они обогревались равномерно со всех сторон, и вода в них закипала, как в самоваре. Эти кубы, называемые тогда чайными кубами, к сожалению, исчезли в послевоенные годы. непригодно для чая и вода, растопленная из снега или льда, хотя в быту снеговая вода считается самой мягкой, когда речь идет об использовании ее как моющего средства. Таким образом, не только любая механическая засоренность воды или ее различное природное происхождение оказывает влияние на чай, но чай проявляет чрезвычайную чувствительность и к любым физико-химическим изменениям, происходящим с водой. Исключительно чутко реагирует даже на такие незначительные отклонения, которые измеряются сотами и тысячными долями. Однако этих отклонений достаточно, чтобы чай полностью утратил аромат, прежде всего теряется аромат, чтобы изменился или ухудшился вкус, и, наконец, чтобы он частично или полностью потерял те полезные компоненты, за которые мы его любим и ценим. Иногда же повышение щелочности воды, а также другие ее изменения, способствуют выходу в настой чая, нерастворимых в обычных условиях, химических компонентов сухого чая, что также серьезно ухудшает качество настоя. Итак, качество воды имеет решающее значение для приготовления чая.